— Она на лестнице, ваше сиятельство, отдувается, — отвечает ей челеденец, — а он только что приехал из деревни. У моей матери было мудрое правило выписывать прислугу оттуда. Многие из будущих ее слуг родились у нее на глазах. Вот из такой-то среды и выходят верные слуги. А иметь верных слуг — это же счастье. Герцогиня де Ларушфуко подниматься было действительно трудно, ведь она же была такая огромная, что, когда она вошла, моя мать в первую минуту растерялась, она не знала, куда ее посадить. Тут ей бросилось в глаза кресло герцогини де Пролен. «Садитесь, пожалуйста», — сказала моя мать и подвинула ей кресло. Герцогиня де Ларушфуко заполнила его до краев». Герцогиня де Ларуш-Фуко. Старинная дворянская фамилия Ларуш-Фуко имела своих представителей и в XIX веке. Например, известен Амбруаз Поликарп Ларуш-Фуко Дудовиль 1765-1841, министр Карла X. Прус часто называет фамилию Ларуш-Фуко в своих романах. Несмотря на свои размеры, она еще сохраняла некоторое обаяние. «Когда герцогиня входит, она все-таки бывает эффектна», — говорил про нее кто-то из наших друзей. «Более сильный эффект получается, когда она уходит», — возражала моя мать. «Она позволяла себе такие вольности, каких теперь не услышишь». В доме у самой герцогини де Ларош-Фуко, не стесняясь, трунили над ее телесами, и она первая смеялась. «Вы что же, один дома?» — спросила как-то герцога де Ларош-Фуко моя мать. Она приехала с визитом герцогини на Навстречу вышел герцог, а его жена находилась в глубине комнаты, и моя мать не заметила ее. «Герцогини нет? Что-то я ее не вижу». — Как это мило с вашей стороны! — отвечал герцог. Он судил обо всем вкривь и вкось, но в остроумии ему отказать было нельзя. После ужина, поднявшись с бабушкой к себе, я говорил ей, что пленившие нас достоинство маркиза Девель-Паризи — такт, чуткость, скромность, невыпячивание самой себя, быть может, не столь уж драгоценны, раз ими обладали в полной мере всякие там муле и лумини, и что хотя из-за отсутствия этих качеств общение с такими людьми удовольствия не доставляет, однако же оно не помешало стать шатебрианом, виньи, гюго, бальзаком, лишенным здравого смысла чистолюбцам, которых так же легко было вышутить, как, например, блока». Имя Блока раздражало бабушку, и она начинала восхищаться маркизой Девиль-Порези. Говорят, будто в любви склонностями управляют интересы рода. Для того, чтобы у ребенка была крепкая конституция, интересы рода заставляют тощих женщин искать сближение с толстыми мужчинами, а толстых с тощими. Вот так и моя бабушка, не сознавая, что ею руководит забота о моем благополучии, которому угрожает моя нервозность, мое болезненное предрасположение к меланхолии, болезненное стремление к одиночеству, отдавала предпочтение уравновешенности и благоразумию, свойственным не только маркизе Девиль Паризи, но целому обществу, которое могло бы развлечь меня, успокоить... Вроде того, где в былые времена блистали остроумием Дудан, Рюмюза, не говоря об сержан Жубере, Севинье, остроумием, делавшим жизнь радостной, возвышавшим ее в противоположность безотрадным и низменным утонченностям Бодлера, По, Верлена, Рембо, от которых они страдали, из-за которых их переставали уважать, а бабушка... не желала этого внуку. Дудан Хименес, 1800-1872, французский писатель, секретарь видного политического деятеля середины XIX века, герцога де брульи Дудан был приятелем Мериме. Письма Дудана, опубликованные посмертно, полны остроумия и веселости. Ремюза Шарль, 1797-1875. Французский писатель и общественный деятель либерального направления. Автор литературно-критических статей, биографических исследований о Жанне Дарк и других и тому подобное.